Опасность изоляции. Стратегия «видеть, чувствовать, менять» подразумевает взаимодействие с другими людьми. Консультации со специалистом помогают взглянуть на себя со стороны и понять, что решение в ваших руках. Во время игры со мной Наоми почувствовал себя охотницей и забыл о страхе. Без новых коммуникативных связей легко увязнуть в старых поведенческих паттернах. Новый опыт дарит свежий взгляд на ситуацию. Я часто пишу об этом в своем блоге. Наши взаимоотношения с миром и людьми – это зеркало, глядя в которое, мы познаем себя. Романтические отношения и крепкая дружба дают ощущение нужности и сопричастности. Негативный жизненный опыт травмирует. Вспомните тех, кто пережил жестокое обращение. Это влияет на отношение человека к самому себе, Мы – отражение собственного опыта. Чем больше коммуникаций, тем выше шансы найти новые способы действовать. По этой причине путешествия по миру, знакомство с новыми культурами часто выступают мощными катализаторами перемен. Все это заставляет нас взглянуть на себя и мир по-новому. Трейдинг даже в крупной компании может быть чрезвычайно изолированным. Большую часть торгового дня вы следите за рынками, обдумываете идеи и анализируете результаты. Интернет и социальные сети не покрывают потребность в коммуникации. Торговцам из-за этого не хватает зеркал. Они зацикливаются на одних и тех же стратегиях, даже когда те перестают работать. Чтобы справиться с этим, я советую обращаться к нетворкингу. Встречи с коллегами и общение на профессиональные темы имеют большой потенциал. Истории успеха, идеи и вопросы, на которые ищут ответы другие трейдеры, могут быть неиссякаемым источником вдохновения. Недавно я участвовал в организации мероприятия для биржевых торговцев. Один из них рассказывал о торговле по ограниченному набору проверенных паттернов. По его наблюдениям, они актуализируются в определенное время суток при пороговом уровне активности рынка. Это натолкнуло меня на мысль квалифицировать собственные торговые индикаторы в зависимости от условий, в которых они возникают. В итоге я открыл для себя новое направление и занимаюсь им по сей день. Нетворкинг открыл передо мной возможности, которых я раньше не видел. В тот день мне не терпелось вернуться домой, чтобы испробовать их на практике. Меня настолько воодушевил успех коллеги, что между размышлением и действием не было паузы. Будь я изолирован, этого могло бы никогда не случиться. Такие позитивные зеркала стимулируют перемены не хуже кризисов. Погружение на дно — эффективный катализатор, но в трейдинге оно часто равносильно банкротству. Игра попросту закончится раньше, чем вы что-то успеете изменить. В этом смысле позитивные зеркала — гораздо более безопасны. Они не пугают, а вдохновляют. Это питает оптимизм и дает силы двигаться вперед. Ключевой вывод – вдохновение работает лучше отчаяния. Нетворкинг, подобно групповой терапии, помогает решать проблемы. Представьте талантливых трейдеров, которые делятся друг с другом лучшими стратегиями. Они обмениваются опытом и дискутируют. Идеи одного подталкивают других к размышлениям. Все они рады ощутить принадлежность к успешной группе. Маленькие победы каждого участника помогают всем. Это возможность видеть, чувствовать, менять, преодолев проблему изоляции.